Я ему представился ярым поклонником научной мысли. Сказал, что в настоящее время собираю материалы для книги под условным названием «Невоспетые гении И о чем она будет? Я смущенно признался, что подумывал начать книгу с очерка о его жизненном пути и популярного пересказа основных работ, при условии, если он поступит со своей широко известной скромностью. Конечно, мне придется беспокоить его расспросами, так как в основе должен быть фактический материал.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 Но я понял, что это открытие засекречено по приказу того полковника, как бишь его плашботом? Тражботом. Тражботом, сэр. Нудный, неуемный, надутый, наглый недоносок. Его знаний хватило лишь на то, чтобы отличить шляпу от фуражки. Да и то с трудом. Остаётся сожалеть. О чем сожалеть, сэр? Что тражботом был недоноском? Так в этом виновата природа, а не я.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 Ссылаясь на режим секретности, он запретил даже входить в лабораторию и не позволил демонстрировать установку. Когда мы вошли в помещение лаборатории, запах там стоял, как в подвале, непроветриваемом годами. Он, как всегда, был пьян, но не настолько, чтобы на все наплевать, да и на ногах держался твердо, а пил он, как лошадь. Он принялся излагать не математическое обоснование теории времени и темпортальных перемещений.